Глава 15. Дети кормят пингвинов. Василий жизнь был родом из какого-то глухого райцентра, на весь город три с половиной многоэтажки, из них одна горы с полком, все остальное деревни-деревни с курицами во дворах и даже коровниками, а в наш город он попал по призыву после школы. Как раз кончился Афганистан, военная служба оказалась теперь делом, может, и унизительным, а потом безопасным. Парень был с детства хваткий, но еще и осмотрительный, для себя он решил так, в этой жизни он точно не пропадет и поднимется, а вот способ под вопросом, даже если для этого где-то придется работать. И город ему понравился сразу, конечно, в пограничники не попал, да и попробуй туда попади, они даже не Министерство обороны, а КГБ подчиняются». Охранять какие-то непонятные склады, что окружены известными советскими заборами, с ромбиками из колючей проволокой поверху, было для него вполне достаточно. Зато было время, чтобы бродить по городу и общаться с ребятами. Город ему понравился. Конечно, не столица, но по сравнению с его рай-центром настоящий мегаполис. К тому же на самой границе, а значит, местечко хлебное, когда много возят отсюда и туда — Что-нибудь вкусное неизбежно застревает в посередке. Вот только как добраться до этого вкусного? Не просто так же его КГБ охраняет. Опять же, в городе заводы есть какие-то, там тоже какие-то бедолаги работают. А ему здесь даже жить особенно негде. При военной части была качалка, стены наполовину покрашены, выцвевшие за 20 лет краской, которая кое-где уже облупилась, а вот тренажеры там стояли хоть и комдовые, но фабричного производства. Никаких штанг с кирпичами вместо блинов, какие тягали в либерецких подвалах. Уже на самом излете советская власть вдруг попыталась развивать культуризм, но это развитие постила та же судьба, что и другие ее затеи. Все знали, что это полезно дурных мыслей о службе. Дернул порой раз штангу и мрачные мысли, словно труха, высыпались куда-то на пол. Но все равно мало кто ходил, потому что на физические усилия людей просто не хватало. А вот жизнь ходил, и именно там познакомился со Старлеем Степурой. Степурой был здоровенный, как шкаф, и мрачный, как надгробие. Он был в Афгане, но вернулся из-за какой-то дурной истории, даже на квартиру не успел заработать. Причем проблемы были по партийной линии. Видимо, суперчастью не поладил. Жизнь не вдавался в подробности. Но этот Сипура совсем не собирался упускать шансы этой жизни. С армией он собирался распрощаться, раз уж так и вышло, и постоянно мутил какие-то свои дела. Видимо, он решил, что на квартиру точно заработает. Судя по всему, он заговорил с именно потому, что кроме них в качалке людей-то не было. — Есть один человечек, — сказал Сипура. — У него работа припасена, как раз для солдаты на выходные. Жизнь, согласился, больше из за интереса. Это только гражданские думают, что работки — что-то унизительное. Служба тяжела именно однообразием, каждый день одно и то же, без продухов и без перерывов. Нужный человек оказался мелким, пронырливым рычком неопределенного возраста по фамилии Козлятка, который дожидался жизни на стыке Советской и бабели, где повсюду эти древние двухэтажные домики с деревянными галерейками. Была зима, каждое слово вылетало из рта арта облачком, оказалось, что всем видно, о чем ты говоришь, так что они пошли обсуждать дело в пельменную. Пельменная располагалась за два дома до отделения милиции на первом этаже древнего двухэтажного дома. Она работала на советской еще с доперестроечных времен и ничуть с тех пор не изменилась. Все та же дверь, обшитая казенным пластиком, которая изображает древесину, со вставленным в середину мутным и покорябанным оргстеклом вечно запотевшим изнутри. На длинную ручку была намотана, чтобы дверь не хлопала серая тряпка, прикасаться которой было страшно, и из сумрачного нутра доносился теплый запах крахмалистого варева. Чтобы лучше сиделось, вернули в соседний магазинчик с обманчивой вывеской соки, минеральные воды, мороженое. Там продавали в основном местное плодово-выгодное венцо но можно было взять и азербайджанский портвишок без акциза. — Менты не погонят за распитие, — осознавался Василий. Не то чтобы он боялся милиции, но просто не хотелось отстегивать за отсутствие проблем. И даже не потому, что было жалко, а потому, что позорно как-то. В самом начале пути и уше прогибаться. — Будь спок! — Козлятка потянул на себя тяжелую дверь, нарочно хватая за ручку как можно выше, чтобы не касаться омерзительной тряпки. Уборщица предупредит. Ей не просто так бутылки оставляют. Зведение было из тех, куда пускают всех, и каждого в полутемном помещении висел белесый пар. Влажный воздух липнул к щекам. Раздаточный прилавок с рельсами делил комнату пополам. По ту сторону в титаническом котле булькал уже коричневый бульон — а здоровенная повар сыпала туда новую партию пельменей из магазинной серой с розовым картонной пачки. Вторая здоровенная повариха на кассе, настолько похожая на первую, что кажется, будто их, словно бронзовых линяных с городских площадей, сделали на одной фабрике. С первого взгляда было понятно, пельменная стандартная, до иркутских и зельскох далеко. В такое место заходят те, кому не получится сварить из этой же пачки дома. Пельмени-то одни и те же, что тут, что в магазине, но мужиков тут хватало. В кургузах, пальто, бесформенных куртках и с рыжими шапками на голове они лопали пельмени и гомонили о чем-то своем, щедро вплетая отборный мат. Женщины в подобное заведение не показывались, поварихи были по ту сторону, так что можно было не стесняться. Взяли по пластмассовому подносу, липкому от кофе с молоком, встали к на раздачу. Раз уж шоковали, заказали по порции со сметаной, на 4 копейки дороже. В те времена копейки еще имели какое-то значение. Все 12 положенных пельмешков развалились и превратились в серые фрикательки с налипшими ошметками теста. Но как раз качество продуктов в те годы никакого значения не имело. Еда — 12 штук. Чего еще тебе надо? Трапезничают здесь стоя, на шатких круглых столиках, в половину человеческого роста. Захватанные графинчики с уксусом и чашки, где с утра была горчица, а теперь остались только острый запах, коричневые разводы на стенках и палочка от эскимо, чтобы накладывать. Внизу к ножкам столько приварены крюки для овосик, там же держат бутылки и периодически втихаря киряют беленькой. Вдохни этот воздух! На мелком лице козлятка заиграла улыбочек. Как говорил Нобелевский лауреат и бывалый сиделец Иосиф Рудский, кто бормотуху в пельменах не пил, тот настоящим ленинградским поэтом считается никак не может. Жизнь по-своему уважал литературу. Есть нормальные книги, почитать иногда интересно, но все-таки заметил. Мы все-таки пока еще не в Ленинграде. Давай объясняю, чего делать надо. — Есть разные варианты. Например, на Перске. Ну, ты мог это в Афгане видеть. Там это должно быть популярно. Кручу, верчу, выиграть хочу. В Афгане не был. Но о чем говоришь, понимаю. — Ну вот. Сейчас милицию позакращали. Да и вообще она скоро на хозрасчёт Будет как в анекдоте. Табельные выдали, крутить как хочешь. А пока до этого не дошло, есть маза что-то такое устроить. «Я на крутить не умею». «Да не крутить. Охранять того, кто крутит. Они же минимум шестером работают. И тот, кто на шарике, он вообще ничего не решает. И есть подставные, кто, типа, выигрывает». «Типа, я должен выигрывать?» «Нет, ты будешь просто в стороне стоять. А если тот, кто проиграл, начнет возникать, ты будешь подходить и его успокаивать. Потому что раз был уговор, заплати». Жизнь подумал, прикинул, разжевал мясных шарик. «Дельцы не шибко надежные», — заметил он. «Недолго протянем. Думаешь, милиции на нас силы будет тратить? Им такую мелочь только плюнуть. У них скоро новые рынки откроются». «Эти, кто шарики катает, они же восточные люди, верно? У тебя с этим какие-то проблемы?» — На меня с этим проблемы нет. А вот у нас с тобой они будут. Эти ж восточные люди, они только со своими работают. Где ты видел, чтобы армянин азербайджанца на работу взял? Или наоборот? Покрутимся мы рядом, покрутимся, а потом хлоп, и они уже своих бугаев привезли, обустраивают, а мы в пролете. Разумно мыслишь. Ну, раз не хочешь с людьми восточными, есть вариант посерьезнее, с людьми западными... Знаешь, где гостиница «Интурист» Но ну, жизнь примерно представлял, хотя я редко доходил до нее? Выходишь отсюда на проспект и идешь где-то минут пять, высоченное такое здание, как на картинках из Манхэттена. Внизу небольшой скверик, и там советская статуя. Дети кормят пингвинов. Отлично! Поляки проезжают туда якобы по туристической... — Потому что так проще всего и всякое в скверике как раз возле гостиницы, где остановились. А наши им спирт и сигареты перепродают. Рыночек небольшой, но ходкий. Нужен человек, который бы охранял и присматривал, чтобы проблем не возникало. Ну и про милицию предупреждать, если раит. А что у этих поляков есть какие-то проблемы, чтобы людей нанимать? — Ну, так ты же сам понимаешь. Если не захотят нанимать, то мы сможем им эти проблемы очень быстро устроить. Где ей же все понравилось, и по этому поводу даже раскупали бутылочку портвишка. Портвейн с племенями, как ни странно, шел что надо, и даже казатка перестала по своему обыкновению постоянно озираться и начал получать какое-то удовольствие от еды. Посоченная в десять этажей здания гостиница турист напоминала в вечерних сумерках огромную столбообразную скалу, как и ожидаешь найти скорее в окрестностях гранд Каньона. Рядом горели желтые окна двухэтажного ресторана при гостинице. В фойе гостиницы и ресторане кипела какая-то своя жизнь. Жизнь туда даже не заглядывала, там охотилась рыба покрупнее. Его годями была алейка, что протянулась от входа в то самое фойе мимо ресторана и до той самой статуи детишек с пингвинами. Сначала он опасался, что подопечные догадаются, что он не очень в этом разбирается и не станут его уважать. Но, как оказалось, разбираться было не в чем. Здесь даже проституции не водилось. Эти охотились в ресторане. Дети и пингвины проблем не создавали. Его подопечные тоже. Движение в начиналось, когда на нее опускались первые тени вечернего полумрака, Появлялись местные женщины, одетые опрятно и незаметно, с полосатыми сумками, а из гостиницы выходили к ним также незаметно одетые польские туристы. Было сразу заметно, они приехали на неофициальные перекупы, а не в ресторане гулять. Товары не раскладывали, хватало шепота. «Пан, спирт? Пан, сигареты?» Заинтересованный пан останавливался, из сумки появлялся товар, упаковка сигарет или мешок спирта, упакованный для верности в носок, а Пан уже отчитывал золотыми или даже долларами. Роль Жиси была тут совсем невелика. Он просто шагал вдоль олейки, собирая женщин небольшие деньги, словно контролер на вещевом рынке, а потом садился на скамейку возле пингвинов и смотрел. Отскоки он иногда начинал... «Что же там такое в этой хваленой Польше творится?» если ее жители вынуждены делать визы, чтобы рожиться дешевым и спиртом и вонючими сигаретами, которыми даже в казарме каждый второй дымил. Ехать проверять лично он не собирался, только иногда отлучался ближайший варек за жиденьким, но зато дешевым местным пивом в пластике. Это было даже лучше, чем какому-то генералу дачу строить, потому что работать было вообще не надо, только надзирать. Столовался он в той самой пельменной... — Да, племения магазинные, но в казармах их разве сваришь? Найти кипятильник и лишнюю кастрюлю там не проще, чем в Афганистане. Где-то она не может есть, но где? Надо искать, спрашивать. А здесь работали за него, и он сам решал, что и как будет есть. В этом и была настоящая свобода, а не в том, мутном, из школьных уроков русской литературы». Он уже почти совсем расслабился, когда случилось то самое недоразумение с милицией. Вообще-то жизнь не сильно опасался родной милиции. Менты и валейки даже не показывались. Иногда проезжал по проспекту мимо гостиницы одинокий милицейский бомбик, или даже проплывал у него за спиной к тому самому ларьку с пивом пара патрулирующих фуражек. В ресторане гостиницы, наверное, была какая-то своя охрана. Но здесь, в Олейке, и так царили спокойствие и законопослушание. А если бы нашелся какой-нибудь пьяный дебашир или тихий наркоман, который бы попытался вмазаться, притащившись под елочкой, то жизнь бы ему просто вломил на месте хорошенечко и сделал бы это сам, безо всякой помощи со стороны родного государства. Был нормальный вечер, жизнь уже собрал деньги, даже потратилась своей доли на то самое пиво, и тут... Менты. Прямо со стороны проспекта здоровенные такие решительные. Рожи красные у них, отожранные, сразу видно, живоглоты. И нет бы преступников ловить. Спокойным шагом они сворачивают прямо в обомлевшую аллейку и обступают одну из женщин. Баба совсем молодая и потянутая, у которой еще сумка на ремешке белая, куда много не спрячешь. Поляки осторожно ретировали в сторону столицы... Хотя прекрасно понимали, гады, что лишним ничто не угрожает. Эти фуражки не посмеют даже рта раскрыть на гражданина иностранного государства. «Простите, что -то — Простите, что-то случилось? — спросила женщина. Ее товарки тем временем бочком-бочком вытекали в сторону проспекта, и очень скоро аллея стала абсолютно пустой. Только бухала музыка из желтых окон ресторана, и жизнь по-прежнему сидел на своей лавочке в компании модные баночки пива. «Установлен факт незаконной торговли». «Да я ничего такого. Мы все видели. В сумке у вас товар, а в кармане валюты иностранного государства. Но это же не запрещено. Разве нельзя ходить по городу с сумкой, набитой блоками сигарет? Разве у нас теперь расстреливают за валюту? Гражданочка, кончайте придуриваться и проследуйте с нами». Жизнь поднялся и зажигал в сторону ментов. Он пока еще не знал, что скажет, но чувствовал, что это можно считать его звездным часом. Сейчас он все порешает. Впервые в жизни выпал ему шанс все порешать. Простите, у меня тут к вам вопрос, — начал он. Лиционер зеркнул на него, неодобрительно спросил. А ты кто такой будешь? Я просто мужчина. Вижу, вы женщину обижаете. Это нехорошо. Сами же знаете, что ни за что берете. Ты про статью незаконной торговли что-нибудь слышал, герой-любовник? Спаситель нашелся. Слышал, конечно же. Жизнь судорожно вспоминала, что ему говорил про это козлетка когда инструктировал перед первым днем. «Потому я говорю, что не по-мужицки все это, разве ж нужно ее задерживать? Она никакой угрозы для общества не представляет. Она задержана для выяснения. Это означает, как вспомнужись, что женщину изымут и товары, и выручку. Но и в обезьянике продержат какое-то время, может, до ночи, а может и сутки». Я просто помню эту статью. жизнь. Там же не обязательно административный арест. Если размер не крупный, вообще в первый раз достаточно штрафа. Я понимаю, конечно, что я никто, и звать меня никак. Но, честно, мужики, неужели не стыдно вам бабу унижать, а? Ну, выпишите ей штраф, ну, пусть заплатит. Будьте мужиками. Подайте пример нам, тем, кто закон не охраняет, а просто ему подчиняется». Лиционеры переглянулись, и словно как бы какая-то искра проскочила между ними. И вдруг им обоим стало заметно, что они не просто какие-то хмыры в униформе и фуражках, а одни из тех самых людей, которые много веков уже делают все одно и то же неприятное, но важное дело, во что бы они ни были одеты, в кольчуги рыцарские латы или кожанки чекистов. Но все это рыцарство вдруг растаяло под внезапным голосом дамы. «Слушайте, мужчина!» — Спасибо, конечно, — вдруг заговорила женщина. — ну давайте они меня возьмут. Отведут, и все как положено. Даже если будет суд, даже эти сутки административного ареста, как-нибудь переживу. — Нет, но суда не будет, — сказал милиционер. — Тут чистая административка. Содержание до выяснения. — Почему ты так хочешь в тюрьму? — Не выдержавшись. — Потому что на завтра отпустят, дурень, — ответила женщина. — А штраф с меня баксов двести сдерут в худшем случае. — — Ты представляешь, сколько это? — Да ты, наверное, таких денег в руках еще не держал. — Но вся страна сейчас, у кого еще работа, осталась в среднем за сто двадцать в месяц, — вкалывает. — Я должна вам двести отдавать просто за то, чтобы стоять здесь дальше. Ты знаешь, сколько я вообще этих блоков продать должна, чтобы эти двести заработать? — Как скажете. Пройдет жизнь и отошел в сторонку. Сел на скамейку спиной к женщине и фуражком и снова начал глотать пиво. Мысленно повторяя себе, что не должен ни в коем случае смотреть в ту сторону. Когда пиво закончилось, он вдруг ощутил, как сильно размяк. Хмель порядочно ударил в голову. Он такого даже не ожидал. Жизнь опять развернулся в сторону аллеи. Но ни женщины, ни милиции там уже не было. Там вообще не было никаких признаков недавнего происшествия. В тенях снова стояли все те же торговки, а из гостиницы к ним тянулись почти неразличимые силуэты все тех же небогатых поляков. И жизнь решил, что не будет даже рассказывать козляткой об этом эпизоде. Если и будут так какие-то проблемы с милицией, то пусть они будут у него, а не у заказчика. Но проблем больше так и не случилось. Распад Союза жизнь встретил уже со своим жильем в городе и с хорошими связями. Теперь мы поручали все более серьезные и кровавые дела.